И далеко в Москве майор Волков знает об этом. Москва получила полный отчет о гибели Семенова от консулов Глазго, где утверждалось, что вещи покойного заперты в полицейском участке и пролежат там до особого распоряжения. Подтягивая чай, Петровский мысленно прошелся по своему графику. Четвёртый курьер приедет через четыре дня. Встреча с ним состоится на западной окраине Лондона. Когда Валерий уснул, за окном занималась заря 16 апреля. Зазвенели бутылки в кузове грузовичка молочника. Городок оживал. На этот раз Бэнкс действовал более открыто. Когда в пятницу под вечер Престон с томи подъехал к своему дому, Бари ждал Джона в подъезде. Отец и сын возвращались из музея авиации, где мальчик очарован военными самолетами прошлых лет, заявил, что станет, когда вырастет, летчиком. Но отец вспомнил, сын менял мнение о будущей карьере уже раз в шесть и вновь передумает еще до конца года. Да, славный выдался денек. Увидев Торни Бэнкс, Заразумёлся удивился. Он явно рассчитывал застать Джона одного. Барри Удмуллс, кивнув, Ла Престон представил его сыну как просто сослуживца и спросил: "Что стряслось на сей раз?" "Мой коллега вновь хочет побеседовать с тобой", ответил Бэнкс, тщательно подбирая слова. "До понедельника потерпит", спросил Престон. "В воскресенье его неделя с томи заканчивалась ево надо было отвезти к Джули. Признаться, он ждет тебя сейчас. Опять на заднем сидений машины. Э, нет, в маленькой квартирке, которую мы снимаем в Челси. Давай, адрес. престон вздохнул. Я поеду туда, а ты своди Торнис в кафе мороженое. Это надо согласовать, сказал Бенкс. Он зашел в ближайшую телефонную будку. Престон с сыном ждали на тротуаре. Вскоре Бэнкс вернулся, сказал, «все в порядке, и передал Престону листок бумаги. Престон сел в машину и уехал, а Томми повел к Бенксу в своё любимое кафе мороженое Квартира оказалась и впрямь небольшая, уединенная в громадном современном доме неподалеку от Челси Мэнор-стрит. Дверь открыл сам Найджел Ирвин. Его, как всегда, переполняла старомодная вежливость. "Мой дорогой Джон, как хорошо, что вы пришли". Казалось, если бы четверо вышибал притащили к нему человека, распротрашённого как цыпленок, он все равно бы сказал: "Как хорошо, что вы пришли". Когда престаный сер Найджел устроились в маленькой гостиной, шеф Миш 6 протянул Джону давно полученный от него доклад. Большое спасибо. Чрезвычайно интересно. Но, видимо, не очень правдоподобно. Сэрнейджю бросил на молодого коллегу прозрительный взгляд, однако высказался осторожно. Я с этим, пожалуй, не соглашусь, а потом слегка улыбнулся и переменил тему. Не подумайте, о баре ничего плохого. Это я поручил ему присматривать за вами. И оказалось, вы не вполне довольны своей работой. Но сейчас я вообще не работаю, сэр. Я в отпуске. Понятно. Вы думаasz, произошло нечто серьезное, так? Разве вы не получили отчет об этом? Дело касается русского моряка. По-видимому, он связной. А такое дело не может не касаться шестерки. Отчет, несомненно ко мне скоро попадет. Сдержанно сказал сэр Еж: "Ну будьте добры, расскажите о происшедшем". Престо начал свой рассказ и выложил всё. Сэр Еж слушал, как бы погружённый в глубокое раздумье. Впрочем, так оно и было. Он не только впитывал слова Престона, но и размышлял над ними. Неужели они отважатся на это, подумал он. Неужели посмеют нарушить четвертый протокол? Впрочем, доведенные до отчаяния люди способны на отчаянные меры а у сэра найджела были основания полагать что в некоторых областях производстве продуктов питания экономики вообще и афганской войне